Из одного лимузина вылетел кусок бумаги и ударился о ветровое стекло их машины. «Есть люди, которые всегда и повсюду закусывают», — сказал Клерфе. «Даже в ад они прихватят с собой бутерброды». Он высунул руку и отлепил бумагу от стекла. «Еще один кусок оберточной бумаги пролетел под землей». Лилиан засмеялась. За ним последовал снаряд, который стукнул в раму их окна. «Булочка», — сказал Клерфе. Эти господа едят только колбасу, а хлеб нет. Злые духи мещанства в утробе земли». Лилиан уселась поудобнее. В туннеле было что-то магическое. Казалось, он снимал все, что налипло на нее прежде. Как будто острые щетинки шума сдирались Лилиан прошлой. Старая планета, на которой находился санаторий, осталась навсегда позади. Вернуться назад было невозможно. Как невозможно дважды перейти Стикс. Она внезапно очутится на новой планете, выброшенной из недр Земли, падающая и одновременно влекомая вперед, с одной единственной мыслью — она вырвалась оттуда, и она живет. В последнюю минуту ей показалось, что ее тащит по длинному подземному рву, падающие стены которого уже почти сомкнулись над ней. Ее тащат вперед к свету, который вдруг появился в конце рва, как молочно-белая дороносица, а потом начал стремительно приближаться к ней и замер. Вместо шума послышался обычный стук, и все стихло. Поезд остановился, он был окутан чем-то легким, серо-золотым, тихонько шелестевшим. То был воздух жизни, сменивший холодный мертвый воздух подземелья. Только потом Лилиан поняла, что идет дождь. Она прислушалась к шуму капель, которые тихо стучали по крыше машины, вдохнула в себя мягкий воздух и подставила руку под дождь. «Спасена», — подумала она. «Лучше было бы наоборот», — сказал Клерфе. «Там дождь, а здесь хорошая погода». «Вы разочарованы?» Она покачала головой. «Я не видела дождя с октября прошлого года», — Клерфе посмотрел на нее. «Ну, тогда другое дело». И вы не спускались вниз четыре года? Это почти так же, как если бы вы родились во второй раз. Родились заново, но уже с воспоминаниями. С воспоминаниями о войне, разрухе, бегстве и смерти. И где-то на самом донышке, о почти потерянном детстве. Но детство было так давно, что на эти воспоминания наслоилось много других. Клерфес свернул на шоссе. «Мы заправимся здесь, а не у Губерта Геринга, у этого прайдохи, наживающегося на кровавой тени». Он отдал ключи механику и повернулся к Лилиан. «Вам можно позавидовать. Вы еще раз начинаете все сначала». Сохранив пыл молодости, но потеряв ее беспомощность. Поезд ушел. Его красные огоньки исчезли за пеленой дождя. Механик вернул ключи. Машина задним ходом выехала на шоссе. Клерфе затормозил, чтобы развернуться. На мгновение он увидел Лилиан в маленьком пространстве под спущенным верхом машины, отделенную от ребивших и шумных дождевых струй в спокойном свете приборного щитка. Ее лицо, освещенное лампочками часов и приборов для измерения расстояния и скорости, казалось Клерфе, вопреки всем этим механизмам, неподвластным времени, вне его, как сама смерть, с которой Лириан мчится на перегонки. Клерфе вдруг понял, что по сравнению с этими гонками все автомобильные гонки на свете — детская игра. «Когда я высажу ее в Париже, я ее потеряю», — подумал он. «Что вы будете делать в Париже? Вы уже решили?» — спросил Клерфе. «Там у меня дядя. Он распоряжается моими деньгами». До сих пор он посылал мне ежемесячно определенную сумму. Теперь я заберу все деньги. Разыграется такая трагедия. Ему все еще кажется, что мне 16 лет. — А сколько вам на самом деле? — 24 плюс 80. Клерфер смеялся. Прекрасное сочетание. Мне когда-то было 36 плюс 80. Когда я пришел с войны? Лилиан повернулась к нему. «Ну и что было дальше?» — быстро спросила она. «Дальше мне стало сорок», — сказал Клерфе, включая первую скорость.